Глава 4. Ночь прошла отвратительно. Сначала я битый час переглядывался с маячившей вдалеке шавкой, то и дело отвечая на тихие вопросы обеспокоенных товарищей. Затем наша смена подошла к концу, напарники отправились на боковую, а мне пришлось снова рассказывать вышедшему на дежурство рыцарю про собаку и объяснять, каким образом я ее вижу. После этого меня еще несколько раз будили другие часовые, исключительно для того, чтобы воспользоваться моим зрением и убедиться в отсутствии рядом активных врагов. В итоге нормально заснул я только на рассвете, однако долгожданный сон был тут же прерван. Нашему командиру хотелось как можно скорее уйти с открытого места, и он не собирался тратить на отдых ни одной лишней минуты. Поднятые ни свет ни заря люди — Безо всякого энтузиазма позавтракали холодной мучной похлебкой, доели остатки испеченной в костре картошки, а затем начали собираться в дорогу. Теперь я понимал большую часть ведущихся рядом разговоров, но их ценность оказалась ничтожной. Старики жаловались друг другу на ноющие суставы и между делом проклинали колдунов. Солдат с рыцарем обсуждали какие-то абсолютно неизвестные мне города, а подростки делились друг с другом сокровенными мыслями на тему съедобности местных гусениц и лягушек. Обе девушки помалкивали, но если копавшаяся в рюкзаке простолюдинка была занята делом, то аристократка время от времени бросала в мою сторону задумчивые взгляды, явно рассчитывая возобновить начатую прошлым вечером беседу. Я был заинтересован в обмене информацией гораздо больше всех остальных путешественников, и несколько раз приветливо улыбался в ответ. Но пообщаться нам удалось только после того, как отряд двинулся в путь. «Доброе утро, Мак!» «Доброе», — согласился я с интересом, рассматривая подошедшую девушку и титаническим усилием воли сдерживаясь от того, чтобы зевнуть. «Как спалось?» «Я хочу с тобой поговорить». «Очень внимательно слушаю». Собеседница некоторое время шла рядом со мной, а затем уточнила. «Тебя зовут просто Максим? Без родового имени? Вряд ли оно имеет какое-то значение в этом мире». «Ты седой? Сколько тебе лет?» это было 19 Фраза прозвучала весьма двусмысленно, и девушка снова погрузилась в размышления, а затем, вспомнив, что я до сих пор не знаю ее имени, решила представиться. «Леди Алиша Скарца, рада знакомству с вами, лорд Максим». «Мне тоже очень приятно», — промямлил я, лихорадочно соображая, как нужно реагировать на изменившийся стиль общения. «Нам следует называть друг друга на «вы»?» «Благородные люди выше этих условностей», — отмахнулась леди. «Разве в твоем мире все не так?» «Ну, по обстоятельствам». «Здесь то же самое. Скажи, почему ты здесь?» «Рассердил одну богиню, вот она и отправила меня куда подальше». «Отправила?» Вместо того, чтобы убить, кажется, я ей все еще нужен. Наступило долгое молчание. Алиша явно пыталась скорректировать свое отношение ко мне на основе только что полученных данных. В конце концов, мои слова можно было трактовать самыми разными способами. А на коротке общающийся с высшими сущностями человек априори выглядел заметно серьезнее обычного рыцаря или мага. «У вас здесь есть свои боги?» Спросил я, когда решил, что пауза неприлично затянулась. «Или только волшебники?» «Боги есть!» — серьезно кивнула девушка. Но их уже очень давно никто не видел. Пришел мой черед погрузиться в размышления. Так как проводники душ по своей сути являлись немного много ни мало авангардом армии вторжения, то отправку в другую реальность вполне можно было считать рабочей командировкой. А если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то все становилось гораздо более интересным и многообещающим. Погрязший в войне мир, спящие боги, средневековье — райские условия для любого жреца. А кому служат колдуны? Не знаю. Пожала плечами спутница. Наверное, каким-то демонам. Значит, у вас нет богов, но демоны имеются? В этом есть что-то странное. Даже не знаю. А война давно идет? прошлой осени. И вы проигрываете. Да. Поднятая мною тема явно была для девушки весьма неприятной. Но я все равно продолжил расспросы и минут через сорок более-менее уяснил текущее положение дел. Ставший моим новым местом жительства континент оказался не очень большим. На его территории смогли разместиться только четыре достаточно скромных по земным меркам страны. Восточную часть занимала Рассветная империя под управлением колдунов. На западе ютились два никому не нужных герцогства, а в центре находилось королевство Хельги. Именно здесь сейчас и происходило все самое интересное. Насколько я понял, вражда между империей и королевством тянулась с незапамятных времен и была основана на серьезных различиях в трактовке фундаментальных магических дисциплин. когда-то давно, стани волшебников произошел глобальный раскол. Адепты конкурирующих школ воспылали друг другу искренней неприязнью, после чего успешно вывели этот конфликт на государственный уровень, обеспечив тем самым долгую и нудную пограничную войну. Такая ситуация не считалась чем-то особенным. На расположенных рядом континентах шли схожие разборки, однако минувшей осенью существующий баланс сил резко изменился. Имперские чернокнижники освоили новый для себя раздел магии, научились воскрешать мертвецов и устроили генеральное наступление. Сначала все шло по обычному сценарию. Колдуны совершили пару набегов на приграничные города королевства, ничего не добились и отступили назад. Последовала длительная пауза, но ближе к началу зимы противостояние вспыхнуло с новой силой, а в атаку пошли целые толпы зомби. На поверку ходячие трупы оказались достаточно легкой целью как для магов, так и для опытных мечников. Но эффект неожиданности сыграл с защитниками Южной крепости злую шутку. После короткой жестокой схватки они дрогнули, пропустили врагов внутрь города, и там буквально сразу же началась резня. Шедшие вслед за своими подопечными колдуны отлично работали на расстоянии, Огибшие люди очень быстро пополняли ряды их войска, ворота оказались заблокированными так, что спастись из превратившейся в ловушку крепости удалось всего двум-трем десяткам человек. Некроманты же по итогам битвы существенно укрепили свою армию и продолжили развивать успех, уже через месяц захватив всю границу. Наступившие морозы дали королевству возможность собраться с силами. Однако произошедшее ранней весной сражение также завершилось в пользу чернокнижников. Хотя потери с обеих сторон были шокирующими, колдуны оправились от них гораздо быстрее и снова двинулись вперед, постепенно вычищая территорию. Юг страны уже был захвачен, основная группировка нежити медленно стягивалась к столице. А вот на севере действовали только маленькие летучие отряды, методично вырезавшие отдельные поселения и наводившие ужас на все живое. Собственно говоря, именно в северную часть королевства меня и занесло, а встреченные мною путешественники действительно являлись беженцами, старающимися пробраться через подконтрольные колдунам земли к одной из уцелевших крепостей. Туда ушла часть армии, — грустно сообщила девушка. — Там мы сможем защищаться. Других путей нет. — Еще там есть порт, — добавил отиравшийся возле нас подросток. «Дед сказал, что нас увезут на кораблях». «Может, и увезут, не стало спорить Алиша. Если мы туда вообще доберемся». Ее слова напомнили мне о той беспечности, с которой передвигался отряд. Я немного подумал, но затем все же решился и задал очередной вопрос. «Скажи, а почему вы... почему мы ни от кого не прячемся? Разве здесь безопасно? У нас нет времени для игры в прятки». Равнодушно пожала плечами собеседница. «Если мы успеем дойти до северного берега раньше колдунов, то выживем. Если не успеем, то умрем». Прозвучавший в голосе девушки фатализм окончательно расставил все по своим местам. Несмотря на кажущуюся бодрость и относительную жизнерадостность, мои спутники явно успели смириться с уготованной им судьбой, и шли вперед лишь потому, что инстинкт самосохранения требовал делать хоть что-то осмысленное — искать еду, пробиваться к союзникам, отбиваться от нападающих мертвецов. «Я вам помогу. Спасибо». Несколько минут мы шли молча, затем, продолжавший крутиться рядом с нами подросток, набрался смелости и попросил. «Господин маг, а можно глянуть ваш меч, который воздушный?» «Да, конечно». Призрачный клинок послушно сформировался у меня в руке, вызвав у наблюдателя вздох восхищения. Как по мне, в едва заметном лезвии не было ничего особенно интересного, но мальчишка однозначно придерживался иной точки зрения. «Можно потрогать?» «Нет, трогать нельзя. Это опасно». «Он бьет молнией?» «Нет, он разрушает ауру». «А что это такое?» «Внутренняя энергия человека». «Теперь ясно, как ты обездвижил мертвеца», — кивнула внимательно следившая за разговором Алиша. «Спасибо за то, что помог нам с Маликом отбиться». «Я не мог оставить в беде такую красавицу». Комплимент получился не очень своевременным и достаточно корявым, но девушка отреагировала на него спокойно, вежливо улыбнулась, кивнула и выдала ответную любезность. «Еще раз благодарю вас, лорд Максим». Внезапный переход на формальный стиль общения чуточку сбил меня с толку. Но пока я думал о том, что это может значить в рамках местного этикета, собеседница уже сменила тему. «Как твоя рана? Почти зажила». «Лорд кенрич сказал, что ты видишь в темноте. Это так?» «Да, вижу. У тебя странный дар. Наши маги обладают совсем другими талантами. Там, откуда я пришел, моими умениями никого не удивишь». Расскажешь про свой мир? Да, конечно. Хотя о родине лакарсис мне было известно не так уж много, история все равно получилась занимательной. Я поведал о гигантском острове посреди Безбрежного океана, в красках расписал охоту на слонов, безлюдные пейзажи долины Павшего Бога, упомянул охватившие южную часть континента войны, а затем понял, что меня слушают не только Алиша с Нагалом, но и все остальные включая рыцаря. «Люди везде одинаковые», — произнес наш командир, увидев, что я взял паузу. «Ты участвовал в сражениях?» «Несколько раз. Обычно моя группа занималась разведкой. Боевой опыт важен», — с некоторой теплотой в голосе сообщил рыцарь. «А служба разведчика очень почетна». «Ты командовал взводом? Я слишком молод для этого». «Здравые слова, лорд Максим. Рад познакомиться с вами». «Мне также очень приятно, лорд Кенридж». После этого взаимного расшаркивания весь отряд почувствовал себя заметно лучше. Разговоров стало больше, на лицах людей начали проявляться улыбки, а напряжение, сопровождавшее всех нас еще с прошлого вечера, незаметно рассеялось. Однако внутренние проблемы почти сразу же уступили место внешним. Рядом с трактом показались остатки сгоревшего сарая а я снова ощутил навязчивый запах дыма. «Вы знаете, куда ведет эта дорога?» «К городу», — ответила Алиша. «Он уже близко». «А вам не кажется, что его лучше обойти?» «Нам нужны припасы», — скривился рыцарь. «Иначе мы бы давно взяли восточнее». «Понятно». Где-то через час дорога вплотную приблизилась к реке, и нашим взглядом открылось еще одно тягостное зрелище. Рядом с заросшей камышом отмелью скопилось шесть или семь покойников. вздувшиеся тела время от времени шевелились под напором воды и как будто старались выбраться из травяной ловушки. Но расхаживавшие по ним упитанные вороны не обращали на это никакого внимания, деловито ковыряясь в открытых ранах и что-то жадно глотая. В воде также наблюдалось нездоровое оживление — Запах мертвичины явно привлек местных падальщиков. «Вот дерьмо!» «Полностью согласна с вами, лорд Максим», — выдавила из себя заметно побледневшая аристократка. «Разрешите я буду идти с другой стороны?» «Да, конечно». Спустя еще двадцать минут на противоположном берегу реки возникла деревня, частично сгоревшая, наполовину разрушенная и абсолютно безжизненная. Из общей картины выбивалась только одинокая фигура, маячившая возле одного из домов на самом краю поселения. Человек неподвижно стоял рядом с покосившимся забором, смотрел куда-то вдаль. «Бездушный!» — обернулся ко мне шедший чуть впереди солдат. «Лучше не привлекать внимания». «Надо молчать!» — громким шепотом добавил сопровождавший нас паренек. «Иначе в воду полезет!» «Да, хорошо». Когда деревушка скрылась за деревьями, я обернулся к Алише и задал совсем недавно пришедший в голову вопрос. «Скажи, если это все делают колдуны, то почему они не уводят с собой мертвецов? И почему оставляют тела?» «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Возможно, хотят, чтобы люди боялись возвращаться на эти земли. А трупы?» «Хишка у них танка всех покойников оживлять», — неожиданно влез в наш разговор любитель рыбалки. «Мы же им главных магистров порешили. Одна шелупонь осталась. Хрен теперь вместо армии». Вот оно что. Обед прошел так же печально, как и завтрак. Мы устроились на отдых в маленьком лесочке. Рыцарь даже позволил развести костер но от запасов еды к этому времени почти ничего не осталось, а принесенная из реки вода больше не вызывала ни у кого из нас энтузиазма. В результате лично я хлебал жиденькую похлебку с легким отвращением. В глазах всех остальных читались схожие чувства, а леди Скартса и вовсе решила отказаться от трапезы, удовольствовавшись найденной в рюкзаке сушеной рыбой. «Больше ничего нет», — грустно вздохнул Сармон обучавший меня языку старик, когда котелок все же показал дно. Совсем. «Найдем!» Без особой уверенности в голосе ответил командир. «Город рядом». Так как заканчивавшая свое дело регенерация продолжала тянуть из организма энергию, а для компенсации потерь требовалась нормальная пища, я воспринял эти слова с некоторым облегчением. Впрочем, Хорошо заметная тревога лорда Кенриджа также была понятна. Кто бы ни бесчинствовал в этих краях, он вряд ли обошел своим вниманием нужное нам поселение. А судя по количеству сплавлявшихся по реке трупов, участь защитников этого поселения оказалась незавидной. «Если нужно, я могу сделать разведку ночью». «Благодарю вас, лорд Максим». Но я обязан увидеть все своими глазами. Как скажете. В следующий час дорога петляла перед колесью, но затем впереди показался широкий мост, рядом с которым обнаружилась еще одна сожженная деревня. Мертвяков в округе не наблюдалось, однако все попытки найти провизию снова дали нулевой результат. На этот раз огонь не оставил после себя вообще ничего ценного. Бродить по пепелищу нам быстро надоело, Рыцарь махнул рукой в сторону переправы. Мы зашли на любовно выложенное глиняной плиткой сооружение и увидели цель своего путешествия. Чуть выше по течению река образовывала излучину, в которой располагался город. Маленький, но окруженный достаточно внушительной каменной стеной. Вода подступала к самому краю укреплений, за ними виднелись крыши жилых домов, а еще дальше — возвышалось нечто вроде дворца или цитадели. Одним словом, перед нами была классическая средневековая крепость, грамотно использовавшая преимущества выбранного строителями ландшафта и способная играть роль опорного пункта для целой армии. К сожалению, все это никак не защитило жителей от вторжения чернокнижников. Над постройками до сих пор клубилась едва заметная сизая марево На ближайшей отмели валялись несколько человеческих тел, а живых людей нигде не было видно. Зато кружившиеся над берегом вороны явно чувствовали себя отлично. До наших ушей время от времени доносилось бодрое карканье. — Быстрее! — поторопил нас командир. — Нельзя стоять на самом виду! Мы без каких-либо сложностей добрались до противоположного конца моста, скрылись в ближайшей рощице, после чего организовали небольшое совещание. Точнее, лорд Кенридж начал высказывать свои мысли и соображения, а все остальные ограничились ролью слушателей. «Нам придется туда идти», — без лишних разглагольствований сообщил рыцарь. «Нужен запас еды, нужны лекарственные зелья, нужна огненная смесь и другие вещи, а достать все это получится только в Малтоне». «Я знаю, о чем вы думаете, мне самому не очень нравится эта идея». Но бой закончился два или три дня назад, и колдуны отсюда уже ушли. Мы можем встретить бездушных, но они плохо видят, и их легко обмануть. Если дождаться вечера и отправиться туда в сумерках, то есть шанс сделать все незаметно. Хочу услышать ваше мнение на этот счет. Я могу сходить на разведку ночью. Лорд Максим, никто из нас не видит в темноте. И если мы будем ждать ночи, то в результате потеряем целые сутки. Но спасем чью-то шкуру? Это оправданный риск. У нас нет еды, а голод быстро лишает сил. Завтра опасность только возрастет. Ну, мое дело предложить. Согласно с лордом Кенричем, внесла свои пять копеек Алиша. Будет лучше, если мы решим этот вопрос, а затем уйдем на другой берег реки. Здесь как-то тревожно. Благодарю вас, леди Скарца. К некоторому моему удивлению, остальные члены отряда дружно воздержались от советов, переложив тем самым всю ответственность на наши плечи. С другой стороны, реализовывать одобренный большинством голосов план пришлось именно нам. Похоже, в этом мире аристократы имели как привилегии, так и обязанности перед своими подчиненными. «Лорд Максим, я рассчитываю на вашу помощь. Разумеется, леди Скарца будет лучше, если вы... Я иду с вами». Отважно заявила девушка. «Это мой долг». «Вам лучше остаться здесь, леди», — мягко произнес солдат. «На всякий случай. Мне известно, с какой стороны браться за меч, Малик». «Как скажете». «В таком случае ждем», — подвел итоги дискуссии рыцарь. «У нас есть около двух часов. Отдыхайте». «Лично, на мой взгляд...» Задуманная командиром авантюра по-прежнему являлась ненужным риском. В ночное время суток я мог совершенно спокойно пробраться в город, найти там еду, а затем вернуться обратно и предоставить всю необходимую информацию для следующей вылазки. Но вопрос времени действительно имел значение, а у меня все еще не имелось четкого представления о творящемся вокруг хаосе. Возможно, в своей оценке ситуации я исходил из каких-то совершенно ложных предпосылок. Но вот ради чего с нами захотела отправиться аристократка, было решительно непонятно. «Можно с тобой поговорить?» Сидевшая в тени огромного дуба и сосредоточенно расчесывавшая непослушные волосы девушка тоскливо глянула в мою сторону, но затем отложила изящный костяной гребешок и вымученно улыбнулась. «Слушаю вас. Это касательно разведки». — сообщил я, устраиваясь рядом. — Скажите, почему ваш рыцарь, почему ваш лорд кенрич не хочет отпустить меня в город одного? — Это действительно важно. — Он не мой лорд, — федантично уточнила Алиша. — Мы не связаны никакими обязательствами. А что касается вашего вопроса, то я не могу на него ответить. У лорда кенрича гораздо больше знаний и опыта. — Ясно. А почему вы сами хотите туда пойти? это мой долг и у меня нет ни единого шанса вас отговорить нет снова улыбнулась девушка но я очень благодарна вам за заботу позволитьте мне разобраться с прической извините решив что лезть в чужой монастырь со своим уставом действительно не стоит я отошел к соседнему дереву растянулся там на короткой жесткой травке и прикрыл глаза мышцы постепенно расслабились Голову окутал приятный туман, однако страдающий от голода желудок все же не позволил мне соскользнуть в забытье, оставив на границе сна и яви. Возле меня кто-то ходил, слышались невнятные разговоры и похрустывание веток. Пару раз над духом пролетали комары. — Лорд, просыпайтесь! А — а Я неохотно открыл глаза, несколько раз моргнул и уставился на стоявшего рядом рыцаря. «Уже пора?» «Да, мы скоро выходим, будьте готовы». Пока я наслаждался отдыхом, на землю успел спуститься тихий летний вечер. Стало чуть прохладнее, на земле появились длинные черные тени, а безоблачное синее небо приобрело завораживающую глубину. Впрочем, мои товарищи не обращали на это никакого внимания. Большая их часть точно так же валялись на расстеленных между деревьями одеялах, отвечавшие за дежурство подростки и курировавший их солдат предпочитали изучать ближайшие подступы к роще. Благо, что там не наблюдалось ничего опасного. «Идем через час», — вполголоса произнес командир, когда к нам присоединилась Алиша. «Вещи оставим? Берем только оружие и рюкзаки. Леди Скартса, не забудьте ваш светильник». «Конечно». «Лорд Максим, мне рассказали, как вы сражались с бездушными. Если придется снова это делать, то не обращайте внимания на их руки, а рубите шею, или сразу пользуйтесь магией». «Так точно. Наши враги плохо видят, почти не чувствуют запахов, но обладают очень тонким слухом. В трудной ситуации от них можно спастись, просто замерев на месте. Однако это работает не всегда». «Так точно. Леди Скарца...» Нам всем придется снять лишнюю броню. Она издает слишком много звуков. Разумеется, лорд. Подготовка заняла не слишком много времени. Девушка избавилась от защищавших ее голени щитков. Рыцарь начал стаскивать с себя доспехи. Я же очень вовремя вспомнил о трофейном ноже. Открыл рюкзак и почесал затылок. Бросать ценную добычу на произвол судьбы не хотелось. Но полноценные ножны для этого клинка у меня отсутствовали. А носить его в кармане было чревато случайными травмами. В принципе, железку можно было как-то закрепить на поясе. «Лучше примотать к бедру», — посоветовал заметивший мою возню лорд. «Или за голенище спрятать». «Спасибо, что-нибудь сделаю». Доставшиеся мне сапоги были слишком низкими. Таскать увесистый клинок на бедре я категорически не хотел, так что в конце концов расположил его на поясе, для верности закрепив тонкой полоской ткани. Вышло не очень удобно, зато надежно. Сразу после решения этой проблемы началось длительное тоскливое ожидание. Небо постепенно темнело, вокруг сгущались сумерки, видимость незаметно ухудшалась. «Пора», — сообщил рыцарь, поднимаясь с места. «Идем!» На этот раз мы не стали пренебрегать безопасностью и двинулись вдоль дороги, осторожно лавируя между стволами редких деревьев. Затем лес кончился, впереди показалось открытое пространство, а перед нами встал выбор — либо утроить бдительность и двигаться дальше ползком, либо вернуться на тракт и сделать вид, что никаких опасностей рядом нет. — Мальчишки долго следили за городом, — тихо шепнул рыцарь. — Там пусто. «Думаю, нужно рискнуть», — кивнула девушка. «Не будем тратить времени». Я вздохнул, покрутил головой, окинул рассеянным взглядом возвышавшийся неподалеку мост и увидел стоявшую на нем собаку. Маленький силуэт скрадывали густые тени, но улучшенное зрение позволяло не обращать на это внимания, давая возможность рассмотреть всю картину в деталях. «Вот дерьмо!» Как будто услышав мой голос, сина развернулась и перебежала на другую сторону моста и бесследно исчезла. «Что случилось?» «Там была собака!» — ответил я, чувствуя гуляющий по спине холодок. «Та самая!» «Нужно идти!» — махнул рукой командир. «У нас есть цель!» По мере приближения к городу возле дороги стали все чаще попадаться сгоревшие дотла постройки, но никаких мертвецов среди них не оказалось — Зато рядом с выломанными и частично сожженными воротами их было даже слишком много. У меня создалось впечатление, что именно здесь произошло сражение, во время которого нежить уничтожила главные силы защитников. Битва вышла жестокой. На утоптанной земле виднелись потеки, не успевшие сгореть смолы, стены крепости стали черными от сажи, по округе валялись десятки обугленных тел, и множество оторванных конечностей. Сразу за воротами виднелась настоящая гора из сваленных друг на друга трупов. Неприятное зрелище дополнялось сладковатой вонью от гниющего мяса, терпким запахом дыма и сытым вороньим карканьем. Но лично для меня самым жутким моментом стала проложенная посреди всей этой мешанины тропинка, то заботливо расчистил для себя путь, убрав в сторону покойников, сдвинув к обочине дороги остатки защитных сооружений и небрежно отпихнув мешавшиеся под ногами копья, рогатины и мечи. Этокий приветственный коридор, ведущий в самые глубины царства смерти и щедро залитая кровью мостовая вместо красной ковровой дорожки. «Меня сейчас тошнит», — судорожно выдохнула, остановившаяся рядом со мной девушка. «Мы идем или нет?» Лорд кенрич молча кивнул, вытащил из ножен меч, после чего решительно шагнул вперед. Я направился вслед за ним, осторожно прошел мимо скопления трупов, затем на всякий случай прищурился, но в магическом диапазоне все было спокойно. Никаких аномалий, никаких ловушек, никакой активности. «Здесь чисто, магии нет». «Хорошо, идем!» Ворота остались у нас за спиной, дышать стало чуточку легче, однако взамен пришло странное и очень неприятное чувство надвигающейся опасности. Возвышавшиеся по обеим сторонам улицы дома казались затаившимися гигантами, в окутанных тьмой тупичках клубилась смерть, валявшиеся на мостовой тела как будто ждали подходящего момента для того, чтобы вернуться к жизни. «Мне страшно», — шепнула двигавшаяся вслед за мной Алиша. «Здесь... здесь что-то есть». «Это иллюзия», — так же тихо ответил я, рассматривая свесившегося с подоконника мертвеца. «Мне все видно». «Максим, иди вперед», — приказал вспомнивший о моих навыках рыцарь. «Постарайся отыскать мясную лавку или сыродельню. Хоть что-нибудь. Так точно». увы Но первый из найденных мною магазинчиков оказался полностью сожжен, а во втором не осталось ничего съедобного. Мы осторожно пробрались внутрь окутанной мраком комнаты. Леди Скардса достала из сумки небольшой стеклянный шар. Тот мгновенно окутался холодным белым сиянием, но результата это не принесло. Развешенные на стенах полки были пустыми. «Идем в центр, там точно что-нибудь есть». Выйди из лавки Наш крохотный отряд свернул на соседнюю улочку, прошел еще тридцать или сорок метров, но затем я увидел впереди сгорбленную человеческую фигуру, неподвижной статуей, застывшую посреди маленького перекрестка. «Стоять! Там зомби! Кто? Бездушный!» Наступившее молчание продолжалось около минуты, а потом рыцарь осторожно дотронулся до моего плеча и знаками объяснил, что нужно идти в обход. Мы протиснулись между стоявшими рядом домами, миновали очередное скопление наполовину разложившихся трупов, выбрались на соседнюю улицу, после чего заметили еще двух оживших мертвецов, неспешно бредущих куда-то в сторону ворот. «Двое!» — шепнул я на ухо рыцарю. «Уходят!» «Вижу!» — так же тихо ответил тот. «Ждем!» Мертвецы скрылись за поворотом. Мы снова выбрались на оперативный простор, и почти сразу же нашли еще одну лавку. Именно там обнаружилась первая маломальски стоящая добыча. Небольшая головка сыра, закатившаяся за прилавок и пропущенная грабителями. По идее, этого куска должно было хватить отряду как минимум на день. Сколько же их было, что они все подчистую смели. — Да они тоже купцов чистили, — отмахнулся от моих слов командир. — Если как следует поискать, тут можно армию накормить, времени просто мало. «Дальше пойдем?» — спросила притаившаяся возле разбитого окна девушка. «Темнеет быстро». «Нужно идти!» — поморщился рыцарь. «Этого мало!» «Здесь бездушные?» «Леди Скарца, если вас пугают бездушные, вам следовало оставаться с отрядом». Как по мне, лорд был чертовски прав, но его слова все равно прозвучали слишком жестко, особенно на фоне моих собственных тревог и опасений. «Давайте просто сделаем это!» «Во дворце есть какой-нибудь склад?» «Конечно!» «Значит, нужно добраться до него, не отвлекаясь на пустяки». «Вы правы, лорд Максим. Вперед!» Подойти к центру города оказалось не так уж просто. Нам еще дважды попадались ожившие трупы, из-за которых дорога растянулась почти на час. А выползшая на небосвод луна, хоть и облегчила моим спутникам жизнь, но серьезно ухудшила общую ситуацию. Теперь... «Рассмотреть нас мог даже самый тупой и бесполезный зомби». «Кажется, никого нет», — прошептал рыцарь, когда мы, наконец, вышли к краю Дворцовой площади. «Лорд Максим». Я внимательно осмотрелся по сторонам, затем прищурился, глянул на энергетическую составляющую мира и тихо выругался. Впереди раскинулась та же самая бордовая дымка, которую я уже видел в населенной мертвецами деревне а перед входом во дворец висели сразу несколько сгустков тревожной красноты. «На земле магический туман, как в том поселке, где мы встретились, а возле дверей что-то похожее на ловушки». «Туман нам не страшен», — медленно произнес командир. «Это всего лишь заклинание, которое поддерживает в бездушных жизнь». «А как выглядят ловушки?» «Ну, просто комки энергии, которые висят в воздухе». «Я не знаю, может быть, это и не ловушки. Ты можешь провести нас мимо них. Да, если они не начнут двигаться. Хорошо». Над моей головой неожиданно послышалось хлопанье крыльев, и на ближайший фонарный столб приземлилась откормленная ворона. Приземлилась, ловко встряхнулась, а потом замерла, уставившись на нас немигающим взором, поблескивающих в сумраке глаз. «Каж отсюда!» — нервно махнула рукой Алиша. «Пошла!» Птица никак не отреагировала на слова девушки, продолжая таращиться в нашу сторону. А у меня сложилось впечатление, что она смотрит именно на меня. Смотрит, оценивает. «Кыш!» «Оставь ее в покое!» С досадой поморщился рыцарь. «Максим, веди нас во дворец!» Обойдя площадь по периметру и оказавшись перед крайним из непонятных сгустков, я сместился к стене возвышавшегося над нами здания. Прижался спиной к все еще теплым камням, а затем снова двинулся вперед. Спутники в точности скопировали мои действия. Вместе с ними мы осторожно подкрались к распахнутым настежь дверям, после чего беспрепятственно забрались внутрь дворца. Неприятная дымка осталась где-то внизу. Магический фон вернулся к своему нормальному состоянию. Никаких трупов рядом с нами не наблюдалось. Однако итоги произошедшего здесь боя все равно бросались в глаза. На полу виднелись засохшие лужи крови и остатки разбитых скульптур. Стены были спещрены пятнами сажи, чуть поодаль маячила частично сгоревшая лестница, а в воздухе снова начал ощущаться отчетливый гнилостный запах. Резиденция местных заправил подверглась точно такому же нападению, как и весь остальной город. «Ищем кухню или столовую», — приказал рыцарь. «Держимся вместе». Здание обладало какой-то не совсем понятной мне архитектурой. Сначала мы оказались в небольшом холле, после этого минут десять блуждали по расходящимся в разные стороны коридорам, затем наткнулись на ведущую куда-то вниз лестницу, но так и не смогли найти чего-то похожего на тронный зал, продуктовый склад или хотя бы кухню. Создавалось впечатление, что вокруг нас располагаются апартаменты каких-то вельмож, Казармы гвардейцев и небольшие залы для совещаний. А настоящий дворец находится в совершенно ином месте. «Здесь живут доверенные лица», — подтвердил мою догадку рыцарь. «Резиденция наместника будет на втором этаже». «А кухня?» «Кухня где-то здесь». Наши поиски дали не совсем тот результат, на который мы рассчитывали. Заглянув в одну из комнат, Алиша обнаружила там внушительный гардероб и на время потеряла голову. «Мне нужно переодеться. Обязательно, леди Скартса. Я уже полторы недели хожу в этом тряпье. Мне нужно что-то чистое». Командер шепнул искреннее ругательство, но девушка не обратила на его манеры никакого внимания. «Максиму тоже нужна хорошая одежда. Это не займет много времени. Проклятие!» «Лорд Кенридж, это вопрос нашей боеспособности. Проклятие! Хорошо, только быстро!» Комната была глухой, вместо окон здесь имелись только маленькие вентиляционные отверстия, так что аристократка без опаски вытащила свой магический фонарик, дала ему разгореться, а затем принялась ходить вдоль шкафов, рассматривая висевшую там одежду. «Лорд Максим, это вам подойдет». «А?» «Идите сюда». Предложенный Алишей наряд мне понравился. Тонкая, но достаточно плотная серая ткань вполне соответствовала погоде, Свободный крой одежды позволял энергично двигаться и не слишком страдать при этом от жары. А накладки из толстой поблескивающей кожи добавляли облику владельца необходимую солидность. Судя по всему, примерно так здесь одевалась местная элита, к которой меня успели причислить мои новые друзья. «Давайте скорее», — попросил дежурившую в хода рыцарь. «Времени мало». «Мы уже скоро». Пока остаскивал с себя старые тряпки и привыкал к новым, девушка также разжилась обновками. Ей приглянулся костюм, состоявший из вполне симпатичных штанов, удобного жакета и странного длинного балахона с непропорционально широкими рукавами. — Так любят одеваться маги, — пояснила аристократка, рассматривая изящный поясок. — Очень удобно. — Верю на слово. Отвернись. — Зачем? — Хочу переодеться. В голосе леди явственно прозвучало возмущение. «Не соблаговолите ли вы отвернуться, лорд Максим?» «А, конечно, простите». в этом еще долго?» «Уже почти все». После смены одежды настроение большей части отряда заметно улучшилось, а найденные 10 минут спустя кухня подарила еще больше позитивных эмоций. Хотя здесь тоже побывали грабители, в самом дальнем из шкафов обнаружилась целая связка колбас, мгновенно перекочевавших в рюкзак к рыцарю. «Идем дальше». Примерно через час нами был обследован весь первый ярус здания. Увы, но действительно стоящих находок оказалось мало. Я запихнул в свой мешок пару буханок хлеба, Алиша добавила к этому торбу с лесными орехами, а лорд обнаружил в одной из комнат вялую дыню, которую все равно пришлось бросить. Слишком уж маленькую пищевую ценность она имела. «На второй этаж». Отсутствие каких-либо внешних угроз и заполнившая дворец тишина сыграли свою роль. Мы расслабились, уверовали в собственную безопасность и отнеслись к залитой кровью лестнице, как к чему-то совершенно обыденному. Поднялись по все еще липким ступеням, миновали короткую галерею, свернули в широкий коридор, а затем увидели разбросанные впереди трупы. Десятки, если не сотни трупов. По успевшему притупиться обонянию, ударила новая волна тошнотворных запахов. С ближайшего мертвеца взлетело несколько потревоженных нашим визитом мух. Сзади донесся судорожный вздох аристократки. «Сражались до конца», — торжественно произнес рыцарь. «Достойная смерть». «Да, достойная. Нам нужно пройти через тронный зал. Вторая кухня всегда находится с другой стороны». «А если, леди Скарца, вы можете остаться здесь?» «Нет, я иду с вами». Мы аккуратно пробрались между залежами изрубленных, изгрызенных и обгоревших тел, после чего оказались на пороге огромной комнаты. Здесь хватало окон, пробивавшегося через них лунного света было достаточно для того, чтобы худо-бедно рассмотреть все помещение, и необходимость в магическом светильнике отпала сама собой. Впрочем, раскинувшаяся перед нами картина относилась к числу тех, которые стараешься как можно скорее забыть и никогда не вспоминать. «Я хочу вернуться», — произнесла оказавшаяся рядом со мной девушка. «Я хочу уйти отсюда». «Да уж», — растерянно пробормотал я, глядя на сваленные возле стен трупы и расположившиеся в центре громадного бордового озера Трон. «Да уж». Здесь тоже была схватка, но после ее завершения кто-то старательно унес погибших к стенам, очистил пол от лишних предметов, а затем превратил центр зала в своеобразный бассейн, пополняемый истекавший отовсюду кровью. Но не удовлетворился этим, а водрузил на опустевший трон одного из мертвецов, сунув ему в руки длинный белый посох. — Это какой-то бред. — Лорд Максим, вы ничего не замечаете? — Сейчас. В магическом диапазоне комната выглядела чуть иначе. Привлекший мое внимание посох испускал мягкое желтое сияние. Державший его труп казался сотканным из едва заметных розоватых нитей, а к трону со всех сторон подползала хорошо знакомая мне дымка. Подползала не слишком быстро, но зато уверенно и неотвратимо. — Нужно уходить, — выдохнул я, — завороженно следя за тем как туманные щупальца каса неестественной изогнутой ноги покойника назад что ты видишь я не знаю не знаю как объяснить говори струйка тумана впиталась в конечность мертвеца тот конвульсивно вздрогнул и поднял опущенную до этого момента голову на нас уставились горящие недобрым огнем глаза